Ха! Женщина уселась на скамейку и вздохнула. Ее звали Сами, она была матерью Арка, и совсем недавно начала играть в Новый Свет. На самом деле она и раньше интересовалась этой игрой, все вокруг нее только говорили, что о ней, поэтому сложно было не проявить интереса, и новый свет просто потряс ее воображение. Окружающий пейзаж, небо, земля. Все выглядело просто невероятно, но было кое-что еще сильно ее удивившее. Внешний вид один в один. Все выглядело настолько реалистично, что казалось чужим. После подключения даже человек в коляске мог стоять без какой-либо поддержки. Суми, завороженно глядя на свои ноги, медленно пошла вперед. Прошло так много времени с тех пор, как она последний раз крепко стояла на своих двоих. «Падаю, падаю!» Суми не смогла удержать баланс и присела. На самом деле у нее не было физической инвалидности, да и тело здесь двигали не мышцы. Достаточно было подумать о движении. Сами провела столько времени в больничной койке, что начала бояться ходить. Ее навыки перешли в разряд пассивных, что не делало хождение простой задачи даже в игре. Арк отыскал все те множество случаев, когда люди практически в состоянии овощей подключали к виртуальной реальности, и те получали удовольствие. Независимо от состояния реального тела, здесь люди могли творить все что угодно, рассказами об этом он подстегивал волю Суми. «Мне нужно наиграть 800 часов за год». Если она будет проводить здесь все свое время, то с легкостью наберет эти заветные восемь сотен. Вот только у «Нового Света» существовала ежемесячная подписка, всего несколько тысяч, но выбора иного не было. А если уж она за что-то платит, то и получить за это нужно по полной. Разве это не поможет в ее реабилитации? К тому же Арк и Джастис говорили о том, что здесь можно зарабатывать. Сами хотелось оплачивать хотя бы часть подписки своими руками. Поразмышляв немного, женщина решила снова встать. Несмотря на все свои опасения, она сумела обойти всю деревню без чьей-либо помощи уже через пару дней, и если поначалу её волновали потраченные деньги, то теперь ее переполняли лишь глубокие эмоции от пережитого. И правда, я правда хожу. Обычно люди принимали возможность ходить как должно, но она была благодарна за нее. Несмотря на реализм происходящего, это всего лишь игра, и все же она не могла подавить свои эмоции, Когда смогла начать ходить после нескольких лет неподвижности. Сейчас она уже начала осваиваться. Нет, в игре ходить вполне естественно, но я не могу на этом остановиться. Чем мне заняться теперь? Вполне объяснимо, что Сами ничего не знала о новом свете, поэтому через какое-то время она покинула деревню. Арка и Джастис Мэн каждый день говорили об этой игре, и из этих разговоров Сами знала, что уровни это одна из наиболее важных вещей в новом свете. Еще она знала, что зарабатываются уровни за сражения с монстрами, но, выйдя за окраину деревни, сами быстро оставила идею прокачки. «Нападает! Уклоняйся! Куда побежал? Окружаем гады и забиваем насмерть!» За окраиной игроки-новички скакали во всех направлениях и сражались с волками. Бой, бегство, сражение, побег. После множества нехитрых повторов игрок наконец побеждал волка. Сами же едва снова научилась ходить, поэтому нечего было и говорить о том, чтобы вот так вот выивать с хищниками. Нет, уж так я не смогу. Женщина вздохнула и вернулась в поселение. Поняв, что не все здесь так просто, суме усилась на скамью. Самое важное ⁇ это охота. Как я смогу это делать в таком состоянии? Я слишком плохо себя чувствую, чтобы играть как все. Как я и думала, Новый Свет не такая уже развлекательная вещица. И как мне заработать денег? Никак. Он и не овладела женщиной. Ну вот опять! Внезапно рядом уселась заплаканная и девочка. Сами заметила в ее руке смятый клочок ткани. Заинтересованная женщина дружелюбно спросила. «Прошу прощения, ты пытаешься что-то сделать из этой ткани?» Девочка бросила на клочок недовольный взгляд и надула губы. «Я хотела сделать рукавицы, но никак не выходит». Она продемонстрировала несколько отрезов ткани и пару кухонных рукавиц. Последние были разорваны на две. Эти рукавички... Любимые у моей мамы. Я испортила их утром, когда пекла. Мама сказала, что ничего страшного, но... Я хотела сделать ей такие же». Девочка показала, что ткань изрезана в клочки, и всхлипнула. Пальцы её были сколоты иголкой, но, несмотря на это и зарёванный вид, девчушка была милой и сами погладила ее по голове. «Хочешь, я их сделаю?» «Честно, вы знаете как?» «Это очень просто». Немного подумав, девочка произнесла. «Простите». Он не. прошу вас, шить их для моей мамы. Ну конечно, ответила Суми, просьба непослушной Лауры. Лаура, живущая в деревеньке Харун, напроказничала упекая хлеб и испортила любимую рукавицу своей мамы. Лаура пыталась шить такие же, но не смогла. Девушка просит вас сделать новые кухонные рукавицы. Учтите, что вам придется хранить это в тайне от мамы Лауры. Это еще что, Суми была удивлена. Давай их сюда. Я быстро все сделаю. Она не обратила никакого внимания на информационное окно и начала шить рукавицы. На самом деле девочка заинтересовала ее только потому, что женщина увидела у той ткань. Сами ничего не умела, кроме как неплохо шить. Когда-то давно в старших классах школы ее увлечениями были вязание и вышивание. Она даже арку одежду шила, пока он был маленьким. И делала это до тех пор, пока его не начали в школе дразнить за это. После выписки из больницы она вернулась к своему хобби, благодаря чему могла шить не хуже профессионала, Кухонные рукавицы были для нее пустяком. «Ну вот, готово. Как тебе? Похоже? Ого! Восхищенно протянула Лаура. Точь в точ! Она запрыгала вокруг, показывая тем самым, насколько она рада новым рукавичкам. Спасибо огромное, Уни. Только как я просила, не говорите моей маме, что это вышли, ладно? Вот это мне не нужно, поэтому держите. Постой минутку, я пока! Лаура вручила сами иглу и унеслась прочь. Задание просьба непослушной Лауры выполнена. Получена ткань, хлопок, обычный шейный материал десятого ранга. Полученная иголка и нитка, обычный швейный материал десятого ранга. Сами получила иголку с нитью. Взяв их в руки, женщина криво усмехнулась. Хм, не знаю, что произошло, но это сработало. Выходит, я могу заняться шитьем и в игре. Прекрасно. Так и не нужно было тратить 800 часов на сражение с монстрами, Найдя в своей сумке нож, она сделала тканевые перчатки, несколько знакомых движений, и перед ней снова возникло сообщение. Обычные тканевые перчатки. Созданный предмет А-класса. Тип доспеха – тканевые перчатки. Защита отсутствует, прочность 5 из 5, вес 1, ограничений нет. Перчатки из обычного хлопка, которые можно обнаружить повсеместно. Однако эта вещь является прекрасным образцом работы мастера своего дела. «О, можно делать вещи, которые я могу носить». Сам факт того, что она могла создавать что-то подобное в новом свете, был потрясающим. Заинтересовавшись, сами начала шить. Помимо перчаток она смастерила шляпку и шарфик, использовав для этого остатки ткани. Закончив, она решила, что все это смотрится как-то уныло. Совсем простенькое. «Ах да, у меня же еще осталось нить». Быстро вывернув перчатки наизнанку, Суми с ее опытом вышивания за несколько секунд вышел красочный цветочный узор. Такой же узор она разместила на шляпке и шарфике. «Прошу простить, Онни!» Внезапно она услышала чей-то голос. «Это продается? Суми подняла голову и невольно вздрогнула. Пока она была увлечена шитьем, вокруг собрались десятки людей. Она, наверное, выглядела до нельзи удивлённой, когда к ней подскочила давишняя девчушка и затаратурила: «Продайте их мне! Пожалуйста, ну продайте же!» Продать? Да, продайте. Впервые вижу такие красивые перчатки. Они мне так нравятся. Так что, продаете? Спросил кто-то еще. Мне продайте. Шляпку. Куплю шляпку. Нет, шляпку я беру. Сколько стоит? 50 серебром? Золотой? Сверкая глазами, со окружили юные девушки. Не секрет, что в новом свете можно было создавать вещи, в том числе из ткани. Шит, к примеру, подобных доспехов и мантии требовало гораздо более продвинутого навыка. Поэтому перчатки сами были лишь украшением. Мужчины обычно обращают внимание на тяжелые доспехи, но вот женщины больше заинтересованы в красивой одежде, поэтому им важны украшения. Но правда же, какая девчушка откажется от драгоценностей, если может себе их позволить? Вполне естественное и извечное женское желание. Более того, те же тяжелые доспехи можно было прикрывать, например, расшитым сюрко, что выгодно смотрелось на поле боя. Так что тканевые вещи были номером один в списке желаний некоторых игроков женского пола, и уж они-то не могли себе позволить пропустить уникальные творения сами. Что происходит? Женщина с глупым видом разглядывала свои руки. Едва она продала перчатки, шляпку и шарфик, как окружившие её люди испарились, оставив ей три золотых монеты. Деньги, полученные поистине неожиданным путём. «Я могу вот так зарабатывать?» Посетив лавку в Сечене, Она приобрела 30 кусков хлопковой ткани. «Ну что ж, пора зарабатывать!» Чувство прилив сил, Сами покрепче схватилась за свою сумку, набитую тканью. Она понятия не имела, какой сумки в реальном мире равны ее три золотых. Но шитьё было тем, что она могла делать действительно хорошо, вместо того, чтобы гоняться за волками. Она нашла себе занятие после вынужденного безделя в больнице. Это случилось после того, как она уже шила несколько десятков цветастых предметов одежды шитьё, начальный, пассивный, вы овладели навыком шитья и можете создавать различные предметы одежды. При повышении уровня вы сможете воспроизводить более сложные фасоны одежды высокого класса, кроме того, вы создаете одежду со свойством шарм, что повышает вероятность создания поистине роскошных вещей. Когда навык достигнет продвинутого уровня, вы сможете производить доспехи и мантии с рейтингом защиты, что потребует приобретения соответствующего рецепта. Используя ткани кожу, Вы можете создать одежду или доспех от 7 до 9 рангов. Вышивание – специальный, начальный, пассивный. Навык нанесения вышивки на одежду – специальный навык, требующий сноровки. При добавлении вышивки высока вероятность добавления особого свойства, чей тип зависит от степени завершения вышивки. Использование высококлассных материалов улучшает свойства. В случае неудачи прочность предмета снижается. При нанесении вышивки на одежду создается предмет от 7 до 9 ранга. Когда вся одежда была дошита, к ней применился бонус с навыком Суми. А когда она добавила вышивку, то появилось и указанное свойство «храбрость плюс один» и «скорость восстановления плюс пять Хотя она была лишь новичком, а выбор свойств невелик, для деревни новичков вещи были весьма привлекательными. Нет, они стали привлекательными уже тогда, когда на них появилась вышивка. Благодаря Суми в местной моде появился новый тренд – Уже через неделю она стала известным дизайнером костюмов стартовой деревеньки Харун. К счастью, Сами не было предела, поскольку впервые после выписки она не нуждалась ни в чьей помощи. А вид игроков, носящих ее творения, в которые она вложила столько труда, воодушевлял женщину еще больше. Вот так Новый свет затянул Сами в свои объятия.